Страница 896, письмо 386 Василию Ивановичу Алексееву, 1881 год, ноября 15-30, Москва. «Спасибо вам, дорогой Василий Иванович, за письмо ваше, примечание первое. Думаю, я об вас беспрестанно и люблю вас очень. Вы недовольны собой, что же мне это сказать про себя». Мне очень тяжело в Москве. Больше двух месяцев я живу, и все так же тяжело. И я вижу теперь, что я знал про все зло, про всю громаду соблазнов, в которых живут люди, но не верил им, не мог представить их себе, как вы знали, что есть конца с по географии, но узнали его только, когда приехали в него, примечание второе. И громада этого зла подавляет меня, приводит в отчаяние, вселяет недоверие. Удивляешься, как же никто не видит этого». Может быть, мне нужно было это, чтобы яснее найти свой частный путь в жизни. Представляется прежде одно из двух. Или опустить руки, страдать бездеятельно, предаваясь отчаянию, или мириться со злом, затуманивать себя винтом, пустомельем, суетой. Но, к счастью, я последнего не могу, а первое слишком мучительно, и я ищу выхода. Представляется один выход, проповедь, изустная, печатная, но тут тщеславие, гордость и может быть самообман, и боишься его». Другой выход — делать доброе людям. Но тут огромность числа несчастных подавляет. Не так, как в деревне, где складывался кружок естественный. Единственный выход, который я вижу, — это жить хорошо, всегда ко всем поворачиваться доброй стороной. Но этого все еще не умею, как вы. Вспоминаю о вас, когда обрываюсь на этом. Редко могу быть таким. Я горяч, сержусь, негодую и недоволен собой. Есть и здесь люди. И мне дал Бог сойтись двумя. Орлов один, другой главный Николай Федорович Федоров. Это библиотекарь Румянцевской библиотеки. Помните, я рассказывал вам. Он составил план общего дела всего человечества, имеющего целью воскрешение всех людей во плоти. Во-первых, это не так безумно, как кажется. «Не бойтесь, я не разделяю, и не разделял никогда его взглядов, но я так понял их, что чувствую себя в силах защитить эти взгляды перед всяким другим верованием, имеющим внешнюю цель. Во-вторых, и главное, благодаря этому верованию он по жизни самый честный христианин. Когда я ему говорю об исполнении Христового учения, он говорит, «Да это разумеется, и я знаю, что он исполняет его». Ему шестьдесят лет, он нищий и все отдает. Всегда весел и кроток, примечание третье. Орлов, пострадавший, два года сидел по делу Нечаева и болезненный, тоже аскет по жизни и кормит девять душ и живет хорошо. Примечание четвертое. Он учитель в железнодорожной школе. Соловьев здесь, но он головной. Примечание пятое. Еще был я у Сютаева. Примечание шестое. «Тоже христианин и на деле. Книгу мою краткое изложение читали. И Орлов, и Федоров, и мы единомышленные». Примечание седьмое. С Сютаевым во всем до малейших подробностей. «Ну, казалось бы, хорошо. Кроме того, пишу рассказы, в которых хочу выразить свои мысли». Примечание восьмое. «Казалось бы, хорошо. Но нет. Нет спокойствия. Торжество, равнодушие, приличие, привычность зла и обмана давят». Сижу я все дома, утром пытаюсь работать, плохо идет, часа в два-три, иду за Москву реку пилить дрова. И когда есть сила и охота подняться, это освежает меня, придает силы. Видишь жизнь настоящую, и хоть урывками в нее окунаешься и освежаешься. Но когда не хожу... Тому назад неделе три я ослабел и перестал ходить, и совсем был опустился, раздражение, тоска... Вечером сижу дома и одолеваю гости, хоть и интересные, но пустые разговоры, и теперь хочу затвориться от них. «Пишите, пожалуйста, почаще, поцелуйте за меня, Елизавету Александну, Лизу, Колю». Лиза прекрасное письмо написала, и ей, Елизавете Александровне, верно, кажется, скучно, а я как позавидовал вашей жизни. «Прочел письмо и вижу, что оно ужасно бестолково, но, боюсь, не сумею написать лучше и посылаю». Напишу непременно получше другой раз. Примечание. Первое, письмо неизвестно. Второе. В Канзасе, США, находилась коммуна, организованная русскими эмигрантами, членом которой был Алексеев. Третье. Федоров, своеобразный мыслитель, создатель утопической философской системы, согласно которой путь к превращению небратской жизни в братскую, в объединение человечества общим делом, воскрешение предков, отцов, уничтожение смерти. Толстой познакомился с ним в 1878 году, Федоров бывал у Толстого, виделись они и в библиотеке, где служил Федоров. В 1892 году между ними из-за единых разногласий произошел разрыв. Толстому импонировала личность Федорова, его аскетизм, Отказ от всех мирских благ, но он не принимал патриархально-консервативной утопии Федорова, его монархизма, равнодушие к жгучим общественным проблемам, а также религиозно-мистический характер его учения. Федоров находился в оппозиции к социально-обличительным идеям Толстого и в своих трудах подвергал их резкой и по существу несостоятельной критике. Четвертое. Нечаев, организатор террористического общества «Народная расправа». Пятое. Философ Владимир Соловьев. Шестое. Сютаев крестьянин, проповедовавший самобытное религиозное оппозиционное учение, к которому Толстой относился сочувственно. Толстой посетил Сютаева, жившего в деревне Шевелино Тверской губернии, в конце сентября 1881 года. Седьмое. Краткое изложение Евангелия вышло в Женеве в 1890 году. Восьмое. Толстой писал рассказ «Чем люди живы». Смотри письмо 388. Конец примечания.